Эпилог. Сташевич должен был ощущать благодарность к вальтру Бравну. Как ни крути, но этот упрямый немец спас его жену, заслонил собственным телом от пули шнитки. Тем не менее, всё оказалось сложнее. В присутствии Вальтера капитан испытывал какое-то давящее неприятное чувство, как будто его с этим пленным австрийцем связывала некая темная роковая тайна. Пересиливая себя, Андрей пытался беседовать с Вальтером, но его отстраненность и ускользающий взгляд не слишком способствовали этому вынужденному общению. В конце концов, Сташевич надавил на Бабра, и тот принял решение отправить Бравена с первой партией освобождающихся военнопленных домой. «Да ну его к чёрту, этого немца!» — почему-то сердился про себя Андрей. «Пусть себе возвращается на хаос, в свой долбанный, разгромленный Фатерланд, к их чёртовой курвячей матери! Хотя да, он же австриец, ему надо Востеррайх, впрочем, какая разница!» Как ни странно, но капитана почему-то не слишком удивил тот факт, что бывший главный лагерный старшина, активист и стах Ханофес, оказался военным преступником, сумасшедшим маньяком-эсэсовцем. Елена Поплавская не могла встречаться с ним на оккупированной Украине, тем более в 1942 году. Судя по всему, у этого типа в неволе развилась мания преследования. Былые подвиги вряд ли тревожили его совесть, если бы даже таковая когда-либо квартировала в его черной душе. Причина была в другом. Скорее всего, Шнитке мучил страх разоблачения и возмездия. После фиаско со своим протеже, столь сокрушительного и стремительного, ночлагеря Бабр сильно сдал. Областные друзья майора замяли, как смогли, это грязное дело. Но сам Бабр, видимо, себя не простил и все чаще стал уходить в запои. Старшевичу уже всё чаще приходилось прикрывать заболевшего начальника. В конце концов капитану пришлось принять на себя командование берёс лагом, де-факто, так сказать. Однажды в лагерь для показа военнопленным привезли документальную киноленту. Она содержала подборку киноматериалов о преступлениях нацистов в концлагерях и на оккупированных территориях. И начальник лагеря, потерявший берега и нетрезвый, чуть было не натворил настоящей беды. Вместе с Асташевичем и другими офицерами Бирюслага он сидел в первом ряду. Причем Бабр постоянно прикладывался к своей охотничьей фляжке. По мере просмотра нарастало напряжение в зале. К середине сеанса майор даже забыл о своей выпивке. «Я ж не знал...» Я же, падла такая, всю войну в Сибири провел. Глядя на экран расширенными от боли глазами, растерянно бормотал Бабр. Сколько ни просился на фронт, они уважили. Дескать, здесь, по лагерям с ним чурой воюй. После холхингола и пороху-то толком не нюхал. Слышал про то, что фрицы творили, но не знал, что и «Прямь так!» Все эти ужасы нацистских преступлений, снятые на киноплёнку, тогда ещё были для многих новостью и шоком. Одно дело статьи в газетах, устные свидетельства и совсем другое — зримые кинодокументы. Во всяком случае, на майора Бабра этот фильм произвёл более чем сильное впечатление» спирту в огонь добавила конечно и недавние происшествия со старшиной шнитки и особенно неправильная реакция на эту киноленту самих пленных немцев она мягко говоря оказалась скептической. Большинство лагерного контингента восприняло показанные им страшные кадры как пропагандистское преувеличение, подтасовку и даже откровенную клевету союзников-победителей на них, бедных и несчастных побежденных немцев». К тому времени сносно понимавший немецкую речь Бабр слышал за своей спиной глухой и возмущенный ропот, сдавленные смешки и даже откровенные и громкие циничные замечания». Надо сказать, что такое поведение фрицев вывело из себя не одного только начальника лагеря. сташевич тоже чувствовал себя взбешенным. Только вот в отличие от Бабра, Андрей понимал, что иначе и быть не могло. «Отрицание». Только такой могла быть первая защитная психологическая реакция немцев на предъявленные им страшные факты, по сути, прямые обвинения в нечеловеческих зверствах. Для настоящего осмысления, для каких-то значимых нравственных выводов требовались долгие месяцы, да что там, годы кропотливой работы с этими людьми». Сташевич, к счастью, первым заметил, что сидевший рядом с ним начальник лагеря куда-то исчез, не дождавшись окончания сеанса. Капитану отчего-то стало не по себе, и он торопливо вышел из зала. На крыльце, на самом выходе из культбарака, ему в глаза ударил луч прожектора с ближайшей контрольно-сторожевой вышки. Не раздумывая, Сташевич бегом бросился к ней. Рядом с вышкой ему встретился только что спустившийся с нее часовой. «Что случилось?» — требовательно поинтересовался Андрей. На простой вопрос сержант растерянно ответил. «Так это начальник лагеря, товарищ майор, приказали смениться?» Причувствуя недоброе, Сташевич стал быстро подниматься по лестнице вышки. В этот момент как раз закончился просмотр фильма, и наружу для построения стали выходить военнопленные. Андрей едва успел добраться до будки, как тут же увидел возящегося с пулеметом Дегтярева Бабра. Капитан Сташевич успел броситься на одуревшие от пьянства начальство, прежде чем ударила пулеметное ухо очередь, Так что белая молния трассирующих пуль бесполезно прочертила ночное таёжное небо. Март 1947. Быстро миновало жаркое южносибирское таёжное лето, цветная щедрая осень, снежная, морозная, с неистовыми бирюсинскими ветрами зима. Наступило переменчивое начало марта. Заморозки уже чередовались с короткими оттепелями. Сташевич сопровождал первую партию возвращающихся в Германию военнопленных. «На хаузе! На хаузе! Домой! Домой!» радостно тараторили два десятка немцев. В кузове новенького грузовика они оживленно и весело болтали, рассевшись под брезентовым тентом по скамейкам, и только Вальтер Бравен, устроившийся у самого борта, как всегда был хмур и молчалив. Водитель грузовика, молодой парень, решил вести немчуру напрямик. Он выбрал короткую дорогу к вновь построенной этими же военнопленными железнодорожной ветке через все еще скованную льдом бирюсу. — Вы не опасайтесь, товарищ капитан. Доставим вас и фрицев ваших в целости, — успокаивал водитель Сташевича, сидящего с ним рядом в кабине. Я сам на речки вырос, где лёд к собственным задом чую. Зимние ветры злые, они весь снег со льда сдувают, потому по цвету льда хорошую дорогу различить легко, да и цвет у тонкого льда другой. Вот сейчас мы эту промоину, что впереди маячи, и объедем». С противоположного берега навстречу Сташевичу вырулил из таежной просеки такой же новенький ЗИС-150 скрытым тентом-кузовом. Машины разошлись совсем близко, бортами. Андрей успел увидеть в кузове маленькие фигурки. Закутанные в зимние одежки, они жались друг другу хо-хо ох -хо. в Бирюсинке, поселке нашим, новый спецдетдом для детей врагов народа открыли. Туда их болезных и везут», — с жалостливым вздохом прокомментировал увиденный шофер Сташевича. «Когда ж это кончится?» — стиснув в бессильной ярости зубы, успел подумать Сташевич. «Только куда ж он прет, родимый? Там же лед тонкий промоина! глядя в зеркало заднего вида, вдруг с ужасом воскликнул водитель. «Дальнейшее происходило стремительно». Глухой, рвущий душу треск льда позади. Сташевич вместе с водителем и его немцами бегут к медленно уходящему под воду грузовику. Шофер детдомовской машины и сопровождающий офицер уже выпрыгнули из кабины. Стоят, кутаясь в свои тулупы на льду и ничего не предпринимают. «Что стоишь? Малых спасай!» Сбрасывая свой тулуп, кричит на ходу, обращаясь к детскому офицеру Андрей. «Ага, сейчас!» «Раз, разбежался!» — огрызается тот. «Тонут вражьи щенки! Туда и дорога!» Сбросив валенки, Андрей погружается в обжигающую холодом полынью. Рядом с ним Бравен и еще трое немцев. Тащат детей одного за другим, оставшиеся на льду военнопленные принимают. Они успевают вытащить одного, второго, третьего, десятого малыша. За последними детьми, беспомощными, захлебнувшимися и потерявшими сознание, приходится наказать реть на глубину. чтобы не унесло течением, со льда спасателем бросают какие-то тросы и веревки. Вот, кажется, уже все дети наверху. Впрочем, капитана Сташевича уже самого впору выручать. обессиленного словно мокрую куклу, его вытаскивают на лед. В тот же момент в полынье выныривает еще одна голова. Это Вальтер Бравен. Он тащит наверх за воротник пальто и еще одно безвольное маленькое тело. Ребенка принимает и вытаскивает на лед какой-то немец, очкастый и костлявый, как сама смерть, распластавшийся у кромки. «Руку! Руку, Вальтер!» — хрипит лежащий на льду Андрей, протягивая в полынью свою онемевшую от холода кисть. Но австриец словно не слышит его. Капитан Сташевич видит глаза. Уходящие под черную с ледяной крошкой воду сибирской речки Бирюсы глаза Вальтера фон Бравана. Синие, как небо, глаза своего приемного сына. Глаза человека, который хочет небытия посвящается Быкову Дмитрию Львовичу, учителю, без которого эта книга не была бы написана. 7 июля 2017 года.